Легонько ощупывал миссис Норрис, почти касаясь ее шкурки кончиком крючковатого носа, на котором сидели очки половинки. Профессор МакГонагал тоже склонился над кошкой, сощурившись, как Дамблдор. Снег отошел в тень, губа его кривила едва заметная усмешка. Локонс расхаживал по кабинету,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 Кошка не подавала признаков жизни, точно искусно сделанное чучело. «Вуага-дугу», — продолжал на ходу Локонс, — «было подряд несколько подобных случаев. Они подробно изложены в моем жизнеописании. Помните, я тогда раздал несколько амулетов, и бедствие прекратилось».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 — Я пальцем не трогал миссис Норрис, — твердо заявил Гарри. Но ему явно было не по себе. Все, даже локонцы на стенах, сукаризной глядели на него. А про сквибов я вообще никогда не слышал. — Не ври, — разозлился Филч. — Ты видел у меня заочный курс колдовства для начинающих? — Господин директор, позвольте мне сказать...